глава двадцать 23 змеиные глаза или змея нацеливается на нас и я бросаю полотенце на ринг зубы рептилии впились в мой левый сапог к счастью моя левая нога в этот момент находилась совсем в другом месте сапоги я нес перед собой и увидев что очередь в сортир удлинилась на сорок покрытых чешуей дюймов опешил и выронил обувь из рук Сапоги упали прямо перед змеей, и та черной молнией набросилась на левой. Тварь атаковала сыромятную кожу снова и снова, яростно мотая головой из стороны в сторону. Пока змея грызла сапог, как порцию жевательного табака, я исполнял техасский ту-степ на цыпочках, пытаясь не наступить на извивающуюся под ногами гадину. «О, Господи! Вот дерьмо! О, Господи! Вот дерьмо!» — причитал я, не переставая приплясывать. В крохотной уборной забраться было особенно некуда, но я все же нашел одно место и тут же его занял, плюхнулся задом на раковину и задрал ноги как можно выше. Мой брат с неожиданной бодростью вскочил и забрался на единственный оставшийся незанятым насест, это унитаз. Крышка была открыта, и старый, конечно, не стал тратить время на то, чтобы опускать ее. Теперь он сидел в раскорячку на корточках, поставив ноги в одних носках на стульчак. — Откуда здесь взялась эта змеюка? — выдохнул я. — А ты как думаешь, твою мать? — огрызнулся Густов. Она же не сама захлопнула дверь. Это означало, что мы получили, наконец, искомое доказательство, пусть и в виде извивающейся на полу буквы «С». В Тихоокеанском экспрессе совершенно точно находится убийца, и он еще не насытился расправой. Поняв тщетность яростной схватки с сапогом, змея принялась метаться взад-вперед, от стены к стене, подняв голову на добрых шесть футов над полом. Она немного походила на медянку, которых я видел сотни раз в детстве в Канзасе, только более темная и блестящая, и гораздо более свирепая. «Думаю, ей не меньше нашего хочется отсюда выбраться». — заметил мой брат. — Это вряд ли. Никто и ничто не хочет выбраться отсюда сильнее меня. — Узнаешь ее? — Ну, нас друг другу не представили, но, думаю, это та змея, которая сидела в ящике в багажном вагоне. — Само собой из багажного. Я спрашиваю, знаешь ли ты, что это за змея? — Знаю только, что черная и кусачая, и что я знать ее не хочу. — А ты встречал таких когда-нибудь? — Никогда. Змея, в конце концов, осознала, что выхода нет, и явно этому не обрадовалась. Она перестала ползать кругами и уставилась на нас. Никогда не видел у живого существа таких непроницаемых бездушных глаз, что дуло двустволки. Гадина свернулась на оставленный братом на полу кобуре с кольтом и затрясла хвостом, как гремучая змея, хотя греметь было нечем. Потом высунула язык в мою сторону и уползла куда-то под раковину, где я не мог ее видеть. «Выше ноги, Отто!» — скричал Густав. «Как можно выше!» Я изо всех сил пытался задрать ноги, но они уже устали и норовили опуститься. Что-то ткнулось снизу мне в лодыжку. «Вот зараза!» «Она меня кусает?» «Пытается, но не может!» Старый пытался говорить спокойно, но получалось не очень. «Ты держись!» Еще немного, и она устала. Я почувствовал новый толчок снизу, и на сей раз меня кольнуло что-то острое, будто на долю секунды к левой пятке прижали булавку. Змея дотянулась до моей ноги пастью, только не смогла запустить в нее зубы. В следующий раз у нее наверняка получится. — Вот же дерьмо! — выдохнул брат, спрыгнул со своего насеста и попытался схватить револьвер. Змея тут же бросилась к нему. Прежде чем он успел дотянуться до кобуры, старый попятился и уперся лопатками в дверь. Он зашарил левой рукой за спиной в поисках дверной ручки. «Если удастся выскочить отсюда так, чтобы она не выскользнула, я приведу подмогу», — пообещал он, дернул ручку двери, и ничего не произошло. «Нет! Проклятая дверь! ой! Змея превратилась в черную стрелу, нацеленную прямо на лодыжки Густава. Но брат уже успел сделать шаг к своей фаянсовой башне, и змея проскочила у него между ног. Впрочем, она мгновенно развернулась и едва не успела цапнуть моего братца, когда он снова взбирался на унитаз. Но на этом тварь не успокоилась. Она стала взбираться вверх, по гладкой белой фаянсовой стенке, пока голова не показалась над ободком унитаза. «Эта сука ползет за мной!» кричал Старый в изумлении, выпучив глаза. «Быстро! Отвлеки ее!» «Как я ее отвлеку?» «Откуда мне знать?» «Насвести песенку! Предложи миску молока! Сделай хоть что-нибудь!» Я спрыгнул с раковины и на затекших ногах проковылял к полке с полотенцами под окном туалета. «Змейка! Змеюшка! Змеюка! Сюда!» — позвал я. Тварь не обратила на меня ни малейшего внимания. Она шевелила раздвоенным языком, уставившись на щиколотки старого, как на пару жареных ребрышек, которые ей не терпится сожрать. Я выдернул из стопки полотенца и щелкнул им, как кнутом, прямо у змеи перед носом. «Оле!» — крикнул я, как в цирке. Маневр оказался достаточным даже для змеи. Словно приняв вызов, На дуэль она изогнулась и заскользила ко мне, поблескивая обсидиановыми глазками. Взгляд рептилии был не просто ледяным. Он превращал в лед все, на что падал. И у меня вдоль хребта побежал холодок, словно кто-то сыпанул за шиворот пригоршню снега. Не в силах больше терпеть этот смертельно холодный взгляд, я швырнул полотенце вперед. Змею накрыло почти целиком и она начала извиваться и биться под толстой тканью. Пока тварь не выпуталась, я швырнул сверху еще одно полотенце, потом еще и еще, пока полка не опустела. Теперь вместо извивающейся черной змеюки передо мной возникла белая мокровая куча, которая продолжала судорожно шевелиться. Я схватил всю эту кучу целиком. Змея извивалась так отчаянно, что совладать с ней было не легче, чем с бичом. Одно полотенце упало на пол, за ним другое. Когда я дотянулся до окна, в руках у меня оставалось последнее полотенце, и я вышвырнул его вместе со змеей внутри, внесущуюся мимо ночную черноту. Что-то опустилось мне на плечо. Я с трудом удержался, чтобы не сигануть в окно вслед за змеей. «Молодец, брат!» — Густав снял руку с моего плеча, когда я обернулся к нему. «Ты как?» — спроси через пять минут. У меня пока разрыв сердца. Я подошел к двери и дернул за ручку. Мне повезло не больше, чем старому до того. Придется вынести створку, объявил я. Угу, но надо осторожно. Брат поднял с пола сапоги и, усевшись на стульчак, принялся натягивать их. Как знать, может, тот, кто натравил на нас змею, караулит под дверью? О, надеюсь, что так. Я тоже принялся поспешно обуваться. Такую змеюку и растоптать не страшно. Густав присел за ремнем с кобурой и заодно поднял с пола кое-что еще. Золотистую побрякушку чуть больше серебряного доллара. «Ну что, хочешь получить обратно?» — спросил он и бросил мне бляху Юте. «Не очень», — ответил я и приколол звезду на рубашку. «Но все равно буду носить. Только предупреждаю, в ту же секунду, как закончим дело...» Я отправлю эту бляху вслед за змеей. А может и тебя тоже, если не проясним пару вещей. А теперь возьми-ка в руки ствол, потому что я готов. Я был так зол, что вышиб дверь одним ударом.